1-12. Место действия Дом семьи Ким. Небольшая гостиная, в которой установлен большеразмерный плоскоэкранный телевизор. В комнате бабушка и Хиобин. Время действия. Вечер дня проводов. Вот ведь! произносит бабушка, выставив в сторону телевизора с зажатой в ладони пульт и с продолжительной фиксацией пальца нажимая на нем кнопку. Ага, сработал! Вечно по три раза приходится нажимать. Бабушка неспешно откладывает пульт в сторону. На экране замершее видео со дня проводов Чувуна. Момент, когда Юнми уходит со сцены. Я же сказала тебе убрать эту девочку подальше, недовольно говорит бабушка, поворачиваясь к внучке. Почему она еще тут? Ты же обещала соблазнить ее деньгами, Хёбин!» Прости меня, бабушка, хмуро отвечает. Я. я поторопилась. Поторопилась? Да. Я хотела, чтобы она подержала в руках деньги, а потом поговорить с ней. Но на Чеджу у нее был такой восхищенный вид, когда она ходила по отелю. Она была такая воодушевленная, когда работала. Я решила, что можно не ждать. А она...» не непонимающе пожимает плечами. «А она опять щелкнула тебя по носу», – понимающе кивает бабушка. «Молодец, так тебе и надо». «Разве я тебе не говорила, что выдержка – одна из главных добродетелей бизнеса?» Хебин, сложив на коленях руки, молча кланяется. «Ай-яй-яй!» – сокрушенно качает головой Муран. «Сколько ошибок, Хебин! Сколько ошибок!» «Ну-ка, быстро перечисли, где ты виновата!» Хебин на несколько мгновений задумывается. «Я не следовала плану!» Смотря внутрь себя, начинает перечислять она. «Поторопилась!» «И... и все?» «Тссс», недовольно цедит бабушка, глядя на собеседницу, а потом возмущается. «Как же все? Самое главное ведь не сказала?» «Что самое главное?» – непонимающе смотрит на нее Хьюбин. «Ты два раза получила отказ и должна была понимать, что этот разговор будет решающим. Ты придумала хороший план, но сама же его нарушила. Почему ты так поступила?» Бабушка пристально смотрит на Хёбин, ожидая ответа. Та задумывается, пытаясь ответить на поставленный вопрос. Просто я увидела, как она смотрела, начинает объяснять она, какое у нее было лицо. Бабушка отрицательно качает головой. Подумай еще, предлагает она. Хёбин в ответ молчит, опустив глаза в пол. Ты такая гордая, Хёбин, спрашивает бабушка. Или такая глупая? От этих двух вещей... Очень хорошо помогает крепкая бамбуковая палка. Кстати, куда она подевалась? Давно я ее не видела. Внученька, куда делась моя палочка, ты не знаешь? Внученька, перестал созерцать пол, бросает на бабушку опасливый взгляд. «Я дала себя обмануть», быстро говорит она. «Я ее недооценила». «Недооценить можно в первый раз», Благожелательно кивнул», говорит Муран. «А он у тебя был третий». Нужно быть глупцом, чтобы и на третий раз не понять, что к чему. Может, ты просто посчитала себя выше ее, сочла ее недостойной своих усилий. Но разве это не так, Хальмани? Я училась, у меня есть образование, я старше. Видимо, никак не ожидавшая такого ответа бабушка удивленно смотрит на внучку. Что не так, Хальмани? Внучка тоже с удивлением смотрит на бабушку. Выдыхает Муран и задает вопрос. А что будет, если на переговорах твой соперник даст тебе понять, что он ниже тебя? Ты поведешь себя так же глупо? Не думая, подпишешь убыточный договор или упустишь выгодную сделку только потому, что он тебе скажет, что ты выше и поэтому выиграешь? Хёбин поджимает губы, но молчит, видимо затрудняясь с ответом одобрительно мочит бабушка, качая головой и не сводя глаз внучки. «Ммм, я даже и не подозревала, что ты так думаешь». Хевбин продолжает молчать. «Нет, красавица моя», — говорит бабушка, строго грозя указательным пальцем. «Статус не дает тебе гарантий превосходства. Слышишь меня? Никаких. Ты должна считать, что твой соперник всегда умнее и хитрее тебя, думать над каждым словом, просчитывать последствия каждого обещания». Только так можно заключать хорошие сделки. А ты, я вижу, занималась лишь демонстрацией своего социального статуса более низкому человеку. Я этого не делала, губнит Хёбин А что же ты тогда делала? Просто махнула рукой и решила, что и так сойдет? Что у тебя есть более важные дела, чем возня со школьницей? И каков же твой результат? Хёбин опять молчит. А результат такой. «Ты не выполнила мое поручение, не удалила эту девочку от своего брата». «Это первое». «Второе. На его проводах в армию она сделала ему очень запоминающийся подарок для всех, кто там был. Боюсь, люди теперь начнут считать ее девушкой твоего брата». Бабушка задумчиво смотрит на внучку, а потом переводит взгляд на окно. «Твой дед и отец недовольны», — говорит она. «Они не любят неожиданности. Еще недовольна я». Твоя мать, братья и Юджин, джин, которая выглядела в этой ситуации, весьма жалко. Одним словом, все недовольны произошедшим. И все это из-за того, что ты, как ты говоришь, поспешила, не дала ей подержать в руках деньги, как планировала. Зарплата у нее будет только на следующей неделе, втянув голову в плечи и сгруппившись, делает попытку оправдаться Хиобин. Бабушка переводит взгляд с окна на внучку. «Ты не могла приказать дать ей премию раньше срока?» Удивляется она. «Да что у тебя такое с головой?» «Просто много работы, хальмани!» Вновь оправдывается Хиобин. «Так получилось!» Бабушка осуждающе качает головой. «Семья всегда должна быть на первом месте!» Веско произносит она. «Но я же работаю, зарабатываю деньги!» «Это же тоже для семьи!» Деньги пусть зарабатывают мужчины. Это их первое дело и обязанность. А первая обязанность женщины – это дети. Негодно воспитанный ребенок легко растратит и потеряет все, что собирали и создавали поколения его предков. И все окажется зря. Бабушка задумывается, уйдя в себя. Хьюбин молчит с виноватым видом. С Юджин все понятно. Нарушает тишину в комнате Хальмани. Она согласна стать такой, как нужно. Да, она высокого мнения о себе. Любит деньги и роскошь. Но это не такой большой грех для молодой женщины, тем более для жены младшего сына. Зато она понимает, чего от нее ждут, и готова соответствовать ожиданиям в обмен на наши предложения и гарантии. Даже если у нее есть императорские замашки, развиваться им будет особо некуда. Она предсказуема и управляема. А вот об этой девушке такого сказать нельзя. Как я поняла, эта ее музыка была для Джиона такой же неожиданностью, как и для меня. Она совершает неожиданные поступки. Зачем сказала ему при всех Хён? Что она хотела этим сказать? Может, хотела намекнуть, что у них какие-то особые отношения? В сериалах девушки-бандитки обращаются к главарю банды Хён. Что, наш Джуон главарь банды? Хёбин невольно ухмыляется. Что она сделает в следующий раз? Вопрошая бабушка и качая головой делает вывод. Нет, такая невестка мне не нужна. Хальмани напоминает качающей головой бабушке внучка. «Ты же сама говорила, что Джувону нужна сильная девушка, которая будет ему опорой в жизни». «Но не настолько же!» «И потом, это ее музыка и знание языков?» «Не слишком ли она талантлива?» «И ее амнезия? Мне это не нравится». Бабушка делает движение так, словно ей неуютно сидеть. «А что в этом плохого?» не понимает Хёбин. «Разве талант – это плохо?» «Я где-то читала или по телевизору слышала», объясняет бабушка, «что очень талантливые люди – это почти сумасшедшая. Такова их плата природе за ее дар. Их нервы очень возбудимы, и из-за этого они порой совершают очень странные поступки, которые не приходят в головы нормальным людям. Такое может передаваться по наследству, даже через несколько поколений. Я же хочу, чтобы у меня были здоровые правнуки» и чтобы у них были здоровые дети. Я согласна на то, чтобы они были просто умными. Проживем без таланта». Хёбин задумывается над услышанным. «Вдруг она действительно станет известной?» говорит бабушка. «Посмотри, какую музыку написала». «И что тогда будет Хальмани?» Та в ответ качает головой. «Как бы внук не кинулся покорять эту вершину?» говорит она. «Юджин для него скучна». А с юнми они уже и сейчас весело проводили время. Голова у него ничем не занята, занятия для себя не нашел. Опять будет по девчонкам после армии бегать. Мужчины любят все блестящее, а у него еще и мозгов нет. А она, девочка, не глупая. Смотри, как ловко перед всеми похвасталась знакомством с нашей семьей и выступление свое представила. Пропиарила, подсказывает бабушке более современное слово Хьюбин. Да. Та, и несколько неуверенно повторяет слово по слогам Пропиарила, и все из-за того, что ты легкомысленно отнеслась к моей просьбе. Бабушка обвинительно выставляет на внучку указательный палец: Пожалуйста, прости меня, я виновата! низко наклоняет голову та. Просто я не думала, что у тебя такие планы, хальмани. О будущем нужно помнить постоянно, а не жить лишь сегодняшним днем, Хиобин. Тогда оно может стать таким, как того хочешь ты, а не кто-то другой. Да, я поняла. Но что же теперь делать, хальмани? Буду думать. Может предложить ей учиться музыке за границей? На это она точно согласится. Ты уже предлагала учебу, скептически отзывается бабушка, меняя позу, в которой она сидит на полу. Сначала выясни, что это за музыка. Хоть звучит она громко, но стоит ли она чего-нибудь? Найди людей, которые смогут это сказать. Поняла? «Да, конечно, я сделаю хальмани, а потом мы с тобой решим, что делать», – милостиво обещает внучке семейный кардинал.